Основные мероприятия в процессе управления маркетингом. Специалисты по маркетингу обладают особым складом ума. Они представляют себе процесс управления маркетингом в виде пяти базовых шагов ⁇ исследование, сегментирование, комплекс маркетинга, обеспечение и контроль. Эффективный маркетинг начинается с исследования. Исследование рынка открывает различные сегменты, состоящие из покупателей с разными потребностями. Компания поступит мудро, осуществляя выбор только тех сегментов, которые сможет удовлетворить наилучшим образом. Для каждого целевого сегмента компания должна осуществить позиционирование своих предложений, чтобы целевые потребители оценили, насколько ее предложения отличаются от предложений конкурентов. Процесс сегментирования, выбора и позиционирования представляет стратегическое маркетинговое мышление компании. Далее компания развивает тактический комплекс маркетинга, состоящий из товара, цены, методов распространения и стимулирования. Затем компания осуществляет обеспечение комплекса маркетинга. И, наконец, применяет контрольные меры, чтобы отследить и оценить результаты, а также улучшить стратегию и тактику. Исследование. Это стартовая позиция маркетинга. Без исследования компания действует на рынке вслепую. Рассказывают историю владельцы обувной фабрики из Гонконга, который захотел выяснить, есть ли рынок для его товара на отдаленном острове в южной части Тихого океана. Он отправил туда служащего из отдела сбыта, который вскоре прислал ему телеграмму о том, что люди там не носят обуви. Следовательно, рынок отсутствует. Однако фабрикант ему не поверил и дал такое же задание жору. Практически сразу же от него пришла телеграмма следующего содержания. «Все люди здесь ходят босиком, рынок огромный». Обувной фабрикант не удовлетворился таким ответом и послал на остров специалиста по маркетингу. Профессионал взял интервью у вождя племени и нескольких аборигенов и прислал следующий отчет. «Люди здесь не носят обуви, однако у них проблемы с ногами. Я рассказал вождю, каким образом туфли помогут им избежать этих проблем». Идея ему очень понравилась. Вождь полагает, что 70% его людей захотят приобрести туфли по 10 долларов за пару. Вероятно, мы сможем продать 15 тысяч пар уже в этом году. Стоимость доставки обуви на остров и развития сети распространения составит 6 долларов на пару. В первый год мы заработаем 20 тысяч долларов, что, учитывая наше капиталовложение, даст 20% прибыли на вложение, то есть на 15% больше обычной прибыли на вложение, не говоря уже о будущих прибылях, которые мы получим, завоевав местный рынок. Я рекомендую начать подготовку. Как показывает этот пример, хороший маркетинг включает в себя исследование рыночных возможностей и оценку финансовых вложений, основанных на предложенной стратегии. Обязательно следует выяснить, соответствует ли размер прибыли финансовым стандартам компании. Исследовательская работа приводит компанию к осознанию того факта, что на любом рынке покупатели отличаются друг от друга своими потребностями, восприятием и предпочтениями. Когда на рынок вторгается мода, предпочтения становятся еще более разнообразными из-за различий в доходах, образовании и вкусах. Сегментирование, выбор и позиционирование. Стратегический маркетинг. Так как исследования с высокой степенью вероятности выявят несколько потребительских сегментов, руководство компании должно решить, какие из них необходимо разрабатывать. Проверив вероятность успеха в каждом сегменте, можно более успешно выбрать целевой сегмент. Затем компания должна позиционировать свои предложения таким образом, чтобы целевые потребители знали, какие преимущества заключены в данном предложении. Например, компания Volvo представила свой автомобиль как самую безопасную машину в мире. Эта позиция усиливалась через рекламу дизайна, проведение испытаний и так далее. Позиционирование есть усилие по внедрению в сознание покупателей ключевых преимуществ вашего товара. В дополнение к ключевым преимуществам продавцы приведут потенциальным покупателям дополнительные доводы, которые заставят их приобрести именно эту марку. Марка позиционируется не только на основании ключевого преимущества, но и с учетом всех достоинств товара. Полное позиционирование марки носит название «предложение достоинств». Позиционирование достоинств Volvo включает не только безопасность автомобиля, но и вместительность, долговечность, дизайн и цену, которая представляется вполне разумной с учетом всех этих достоинств. Комплекс маркетинга. Тактический маркетинг. Маркетологи компаний должны теперь обратиться к этапу тактического маркетинга, чтобы определить инструменты комплекса маркетинга, который поддержит и доведет до потребителя позиционирование товара. Вот четыре известных инструмента — товар, цена, методы распространения и методы продвижения. Обеспечение. Компания, вовлеченная в стратегическое и тактическое планирование, теперь должна произвести оценить, распределить и продвинуть товар. Эта стадия называется обеспечением. В нем задействованы все отделы компании. На этой стадии могут выявиться самые разные проблемы обеспечения, Томас Банома утверждает, что хотя большинство маркетинговых стратегий вполне удовлетворительны, они часто терпят поражение на стадии обеспечения. Неудачи нередко связаны с невозможностью предварительной продажи из-за особенностей товара или его цены, неудачной рекламной стратегии, неспособности удержать заявленный уровень обслуживания и тому подобного. Недавно Фрэнк Сэспедис подчеркнул, что проблемы обеспечения возникают из-за плохой взаимосвязи между управлением товарным производством, агентской сетью и обслуживанием клиентов. Он сделал особый упор на конкурентном маркетинге, то есть на более тесных и успешных связях между этими критическими элементами общения с потребителями. Маркетинг обеспечения нуждается в расширении связей с родственными структурами, Леннинг видит в предложении достоинств марки некое обещание обеспечить определенный результирующий опыт. Однако многие потребители не получают обещанного из-за ограниченного контроля рынка за качеством системы доставки. Часто усилия менеджеров, направленные на продвижение достоинств торговой марки, сводятся на нет отсутствием у них возможности влиять на основные пути развития компании. Контроль. Заключительный этап маркетинга — это контроль. Успеха добиваются компании, которые постоянно обучаются. Они собирают информацию от потребителя на рынке, проверяют и оценивают результаты, вносят поправки, позволяющие улучшать показатели. Часто тот факт, что компании не удается достичь поставленных целей, может быть вызван тем, что какой-то из четырех аспектов комплекса маркетинга работает недостаточно эффективно. Зачастую проблемы носят еще более фундаментальный характер и связаны с сегментированием, выбором или позиционированием. Хороший маркетинг работает на основе кибернетического принципа управления лодкой при постоянном контроле ее местонахождения относительно конечной цели. Искусство и наука контроля за маркетингом будут описаны в главе номер 10.